Он потер сведенную судорогу и руку о штаны и попытался разжать пальцы, но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмется от солнца?» — подумал он. «Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца?» «Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму». Чего бы мне это не стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разормется сама и оживет по своей воле. Как-никак ночью ей от меня досталось, когда нужно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы. Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел разноцветные солнечные лучи, преломляющийся в темной глубине, натянутую, уходящую вниз бичеву и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая посад, и, глядя вперед, он заметил над водой стаю диких уток, резко очерченных в небе. Вот стая распылась, потом опять обрисовалась еще четче и старик понял что человеку у моря никогда не бывает одинок Подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году». Если ураган близится, в море всегда можно увидеть его признаки на небе за много дней вперед. «На суше их не видят», — думал старик, — «потому что не знают, на что смотреть. Да на суше и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего». Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие на его любимое мороженое а над ними, в высоком сентябрьском небе, прозрачные клочья перистых облаков. «Скоро поднимется легкий бриз», — сказал старик. «А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба?» Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить. «Ненавижу» когда у меня сводит руку, — подумал он. Собственное тело и такой подвох. Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления рыбы, Но судорога особенно унишает тебя, когда ты один. «Если бы со мной был мальчик, — подумал он, — он растер бы мне руку от локтя донесу». Ну ничего, она живет и так. И вдруг, еще прежде чем он заметил, как изменился уклон, под которым леса уходит в воду, его правая рука почувствовала, что тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по ведру и тут увидел, что леса медленно пошла кверху. «Поднимается!» — сказал он. «Ну-ка, рука, оживай, пожалуйста!» Лесо вытягивалось в длину все больше и больше. И, наконец, поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, И казалось ей, не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч Длинный, как безбольная клюшка, и острый, на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась бесшумно, как половец. И едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как леса начала стремительно разматываться. Она на два фута длиннее моей лодки, — сказал старик.